Глава 3 Я сегодня не появлюсь. Вы уж как-нибудь разберитесь с делами. Перенести все важные встречи на завтра, проявила я чудеса смекалки. Пауза и торопливый ответ. Не уверен. Пока не знаю. Просто отложить. Марк Эдуардович, а вы... Только и успела сказать я, перед тем, как услышала короткие гудки. Босс положил трубку. Ещё минуту я сидела, не решая сделать то же самое. С одной стороны, конечно, хорошо, что он нашёлся. Но с другой, ощущение тревоги не уходило. Что там такое у него происходит? Впрочем, особо размышлять над этим было некогда. Людской поток, текущий в приёмную, всё не мельчал. Выдохнуть получилось только спустя пару часов после официального завершения трудового дня. «Завтра он точно придёт?» поинтересовался Валерий Андреевич, устала, проходя мимо меня к выходу. Я пожала плечами. Он ничего такого не обещал, но у замы сделалось такое несчастное лицо, что я сказала «Должен прийти. Не может же он нас бросить?» И не ошиблась. На следующий день, как только на мониторе моего компьютера зажглась приветственная надпись, дверь в приемную скрипнула. Я замерла, не поднимая глаз. Вот сейчас прозвучит привычное «Доброе утро, Кристина!». Страхи и сомнения рассеются, и все опять пойдет как прежде. Документы, кофе, еще кофе и снова документы. «Приветик!» Задорный тонкий голосок прозвучал так неожиданно, что я непроизвольно вздрогнула. Я выглянула из-за монитора и встретилась взглядом с изумрудно-зелеными глазами. Мы только принадлежали они совсем не моему боссу. На пороге стоял мальчишка лет шести и беззастенчиво рассматривал меня. «Егор!» — важно представился он и озорно улыбнулся. «А тебя как зовут?» «Не тебя, а вас!» До спиной мальчишки возникла фигура моего босса, живого и здорового. «Эту девушку зовут Кристина. И не забудь, что я просил тебя ее слушаться». «Слушаться меня?» Растерявшись, я даже забыла поздороваться. «Вас!» кивнул босс. «Вам сегодня предстоит занять моего сына. Сходите в кино или в парк. Поешьте мороженого. В общем, сделайте так, чтобы у меня была возможность поработать». Он говорил так уверенно, словно не ожидал никакого сопротивления. Впрочем, он всегда так говорил. Но сейчас-то случай был особый. Устраиваясь на эту работу, меньше всего я ожидала, что однажды мне придётся заниматься с ребёнком. И вообще, о детях я не знала ровным счётом ничего. Что хоть с ними делают? Как разговаривают? Чем кормят? Играют, наверное, во что-то? В машинке там или в войнушку? «Кристина!» Повторил моё имя мальчишка, будто пытался запомнить. И тут же заявил мне. «А ты красотка!» И тут же, повернувшись к отцу. «Глубая у тебя не дура!» Я почувствовала, как мое лицо заливает краска. Да какие уж тут машинки. Видимо, я знаю о современных детях еще меньше, чем предполагала пару минут назад. «Кристина — человек, которого ты сегодня слушаешься беспрекословно!» Строго поставил его на место отец. «Не советую тебе с ней ссориться!» Отчитав отпрыска, он резко повернулся ко мне. «Жду вас в кабинете. Расскажете, что тут творилось?» и получите указание». Я перевела взгляд на маленького сорванца. «Если оставить его одного в приемной, он все тут разрушит? Или все-таки обойдется?» Он довольно улыбнулся и подмигнул мне. Вдоль позвоночника тут же пробежал холодок. Поскочив как ужаленная, я бросилась в кабинет за боссом. «Простите, пожалуйста», сбив чего начала объясняться я. «Но я не могу», «Понимаете, у меня нет педагогического опыта, и таланта тоже нет. Я вообще детей до этого только издалека видела, или по телевизору. Но там они огукали и улыбались, а тут... Нет, я не справлюсь». «Справитесь», — тоном нетерпящим возражений, — сказал босс и посмотрел мне прямо в глаза. «Надо справиться».